Глава 57. Рьяна. д а ж н е т остался со мной в Академии, а это была самая лучшая новость, которая перекрывала все плохие. Время с любимым всегда летит очень быстро. И пока мистер Мур отчаянно следил за Даниэлем, периодически попадаясь ему на глаза, я наслаждалась обществом д а ж н е т а Даниэль так и не попался ни на одном преступлении. Я, облегчённо вздохнув, решила, что он встал на путь истинный. Он больше не цеплялся ко мне, да и вскоре обзавёлся, вроде как, постоянной девушкой. Я лишь могла радоваться за него, А мистер Мур напротив скептически фыркал, показывая всё своё недовольство и недоверие. Я не отговаривала кота, прекрасно понимая, что с таким характером проще поспорить со стенкой. Стенка ещё сдаться и согласиться может, а вот Мур нет. Конец ноября з а р и л а радостная весть. Начал падать первый снег. Это сказочное и волшебное д е й с т в о заставило меня припасть к окну. Мариса, скептически приподняв левую бровь, покачала головой, но тоже решила выглянуть в окно. «Как же всё-таки красиво!» — честно выдохнула я. «Самые прекрасные вещи в нашем мире, они происходят без магии. Любовь, снег, листопад», — задумчиво отметила соседка. «Согласись, в них есть своя магия. В любви точно». Мариса загадочно улыбнулась, коротко кивнула и не стала со мной спорить. После занятий мы решили прогуляться, утеплившись. Мариса даже откуда-то притащила амулеты, которые защищали от холода. «Ну и что т о сегодня такая задумчивая?» — усмехнулась я. «Мы, конечно, пересеклись с ней с утра, а затем в столовой». И вот сейчас, но каждый раз она была внутри себя, и это меня насторожило. «Вот завидую тебе и дарнуто, что вы любите друг друга и счастливы вместе», — смеясь заметила она. Я сразу же поняла, что она нагло врёт, уходя от ответа. «Ты ей завидуешь? Чему? Постоянному обмену слюнями?» — поморщилась я, изображая подругу. «Ну, конечно же, этому можно и можно зави-до-вать. Мне никто в рот язык не сует, знаешь, как грустно», — рассмеялась она, увидев мою недовольную мину. «Грустно». фыркнула я, нагнувшись и слепив снежок, а затем с удовольствием кинула в Марису. «Эй!» — возопила она, когда в неё прилетело снежным комочком. «Так нечестно! Ты вообще не хочешь говорить правду! Я из тебя её выбью!» — выкрикнула я, начав кидаться снежками, уворачиваясь от очень точных ударов Марисы. Мы обе взяли за правило не использовать магию, резвясь в снегу, как настоящие неволшебники. И это было самым настоящим сказочным удовольствием — на время забыть о магии и порезвиться в снегу. Мы веселились, как дети малые, случайно задев несколько целующихся влюблённых парочек. По-моему, прилетело даже Даниэлю, который нашёл общий язык с какой-то блондиночкой. «Что это, Рьяна, домогательство?» усмехнулся он, не стесняясь при своей девушке обратить на меня внимание. «Тогда я тоже домогаюсь», прокричала Мариса, залимонив в физиономии несчастного дракона огромный ком. «Трёхочковый», оценила я, смеясь. «Да играетесь, девочки. Сейчас превращусь в дракона и спалю снег к чертям. Чем будете защищаться?» «Магией, конечно же, нашлась я». «Вот это угроза мирового масштаба», рассмеялась Мариса, отправив очередной ком в неугомонного парня. В этот раз Даниэль вернулся. «Да ладно тебе, Дан, забавно же». А вот его девушка оказалась адекватной и подхватила инициативу, присоединившись к нам. К нам присоединялось всё больше людей. Всех вдруг охватило желание побыть детьми. Вскоре в парк выглянул Дарнет. Он увернулся от нескольких снежных комков, а затем грозно так спросил. «И чем вы тут занимаетесь?» Мариса не постеснялась отправить очередной снежок в грозного преподавателя. я и ведь попала же».